Глава шестая Это просто оскорбительно! Фраза прозвучала над духом, заставив меня оттуда открыть глаза. Одновременно я оценивала обстановку. Спустя секунду сквозь рассеивающийся сонный туман вспомнила: Сплю у Алластера в спальне, в обнимку. Обнимашки все еще длились, причем мы лежали в той же позе, в которой уснули. И я боялась пошевелиться. Так как мне в крестец упиралось нечто твердое и, км, горячее, а еще внушительное. Что оскорбительно? спросила осторожно. Дыхание Аластера я ощущала на шее такое чувство, что он принюхивается. Ну, как что? Я спал с женщиной своей мечты, а она всю ночь именно что продрыхла, и не шевельнулась. Ага зато шевельнулся он я одернулась и попросила убери выступающие части от меня это которые все прошипела тихо спасибо за ночку но сейчас утро и я выспалась на мгновение показалось что аластер прижмет меня сильнее кажется именно этого он хотел потому что я ощутила как мышцы на руке напряглись но тут же позади послышался шорох А тепло за спиной исчезло. Стало холодно и как-то одиноко. Отвратительное чувство. Я резко села, понимая, что сегодняшняя ночь что-то изменила. Но что? Непонятно. И лучше делать вид, что все как всегда. Ночью пришло сообщение от Лекса. Холодок прошел по телу, замер в районе затылка, когда я услышала слова Алластера. Он уже сел не смущаясь, что под тонкой простынёй видны все детали роскошного тела. Что случилось? Интересно, что сейчас имя Лекса вызывало не щенячий восторг, а скорее ожидание нехороших новостей. И я задала этот вопрос, уже заранее догадываясь об ответе. Он читался в глазах Алластера, и его невозможно было скрыть даже под тем выражением, с каким наместник обычно на меня смотрел. «Опять в Торонто?» У меня сердце рухнуло куда-то вниз. В Торонто я успела обзавестись друзьями, и среди них, конечно, есть и девушки. Кто? выдохнула едва слышно. Блондинка, лет двадцать. Нашли около часу ночи в парке. Не помню названия. Я честно пыталась не думать, сколько моих подруг имеет светлый оттенок волос, и сколько из них могли сменить цвет. Почему он переместился на землю? «Возможно, в Горхеме ему уже опасно охотиться», — предположил Аластер. Но я покачала головой. Что-то не давало покоя, зудело на грани сознания. Алластер же в этом случае не разделял мои опасения. «Нам через час надо быть у королевы осени, и опаздывать крайне не рекомендую. Или ты желаешь позавтракать в постели?» «После осеннего двора...» Я хочу узнать все о новой жертве душегуба. И да, мы официально приглашены к осеннему двору. Мне нужен особый наряд?» «Что-то приятное для глаза, но не слишком торжественное. Твоя одежда на месте. Могу приказать перенести ее в мою гардеробную». «Спасибо. Предпочту быть консервативной и хранить наряды у себя». «Угу», усмехнулся Аластер. «Консервативная». Это сказала девушка с розовыми волосами. «Хорошо. Ради твоего консерватизма я готов приказать подать завтрак в столовую, а не в постель». Надеюсь, мой уход не был похож на бегство. Игревый тон Алластера помог мне посмотреть на мир вокруг не так подозрительно. В конце концов, кто тут у нас прирожденный оптимист? Ну а контрастный душ и горячий завтрак зарядили энергией вместе с двумя чашками кофе. Странно, что Кесси до сих пор не вернулась. Я отметила это уже после завтрака, выходя из своей комнаты. Аластер предлагал мне служанок, но я сообщила, что в состоянии сама себя одеть. Выбрала бледно-желтое платье с воротником-стойкой и без рукавов. Широкая юбка окутывала бедра мягкими складками и прикрывала колени. К платью полагался белый пиджак, которые я заменила на короткую кожаную куртку а шпилькам предпочла удобные туфли на низком каблуке интересно я когда нибудь перестану выбирать одежду не думая о том насколько удобно будет в ней сражаться кейси катши откликнулся аластер который терпеливо ждал меня в коридоре а заодно взглядами гонял полтергейстов. она не обязана тебе отчитываться но я беспокоюсь Наместник посмотрел на меня едва ли не с жалостью. «Я скорее беспокоюсь о тех, кто рискнет подергать Катши за хвост. Ты видела их в гневе?» «Скорее она меня такой видела, когда наделала мимо лотка». «Чувство юмора у них порой страдает», — признал Аластер. «Не волнуйся, дорогая. Кэси придет, когда сочтет нужным. А нам пора в осенний двор». Я глянула на собеседника. Опять мы с ним, не сговариваясь, выбрали одежду в одном тоне и стиле. Рубашка у Алла чуть темнее и ткань плотнее. С правого плеча наместника свисала кожаная куртка, а вдоль швов на темных штанах протянулась шнуровка. Я скрипнула зубами. У нас даже прически оказались похожими. А Разве что мой хвост из волос подлиннее будет. Портал мы открывали в саду резиденции. Среди фигурно подстриженных кустов и деревьев точно протаяло пространство, и в рамке золотистого света стал виден кусочек осеннего двора. Я пнула подвернувшийся под ногу цветок. Тот, не слишком умно, рискнул зашипеть на меня и раскрыть пасть, полную мелких зубов, за что и поплатился. А потом шагнула следом за аластером. Я шагнула в осень. Именно так, с большой буквы. На меня нахлынули запахи. Те, от которых сжимается сердце. Те, которые навевают мысли о прошедшем лете. О том, что надо бы заварить чай и посидеть где-нибудь возле камина. И при этом я ощущала странный подъем. Такой светлый и с капелькой того чувства, которое приходит в ясные осенние дни. Запах листьев и поздних цветов едва уловимый аромат дыма от костра, привкус прохлады, которая появляется в самом начале осени. Воздух был прозрачный, но при этом точно припудренный золотой пыльцой. Мы стояли среди золота, в разрывах которого мягко светилось синего неба. Ветви практически полностью смыкались у нас над головой, а вокруг беззвучно и медленно падали золотые листья. Я заметила, что дышу глубоко, точно пытаюсь вобрать как можно больше этого дивного воздуха. Даже голова немного закружилась. «За нами следят». Шепот Алластера меня не удивил. «Было бы странно. Оставь нас в покое посреди осеннего двора». Я подумала и присела в реверансе. Краем глаза отметила, как элегантно поклонился Аластер, И услышала. «Обожаю пунктуальность!» Королева Далия возникла среди листвы. Ее волосы напоминали костер, а глаза горели двумя изумрудами на точенном лице с белоснежной кожей. Губы напоминали ягоды рябины, которые прятались в венке на голове. Платье Далии казалось сшитым из золотых и алых листьев. Оно едва уловимо шуршало, когда королева не спеша приблизилась к нам. Я не выдержала и присела в реверансе еще раз выпрямилась, лишь ощутив руку Алластера. Тот незаметно сжал мою кисть, а вслух проговорил. «Ваше Величество ослепительно, но я больше преклоняюсь перед вашим умом». «Поговорим по дороге», — велела Далия. Я огляделась, но других ситхи не заметила, а потом наткнулась на внимательный взгляд зеленых и чуть раскосых глаз королевы. Она изучала меня почти минуту. «Глаза, как у матери», — выдала, наконец, — и взгляд такой же. Меня точно ударили под дых. Далее я уже шла вперед, точно ничего особенного не произошло. Впрочем, для нее вряд ли мир изменился. «Ваше Величество!» — у меня все-таки дрогнул голос. Далее лишь поманила нас, не оборачиваясь. «Все по дороге, не отставайте!» У меня ноги двигались точно сами по себе. И я сейчас как никогда была благодарна Аластеру за то, что он просто крепко сжимал мою руку, и не давал напасть на королеву с расспросами. Из наполненного осенним тихим теплом сада мы попали во дворец. Тут царила другая обстановка, более суетливая, более деловая, но не праздная. О, нет! Казалось, спешащие мимо Ситхи точно знали, что им сейчас надо делать. Праздных групп придворных я не заметила. Дворец осени напоминал город, над которым раскинулся золотисто-прозрачный купол, а за ним синело небо. Даже воздух тут казался пронизанным золотыми лучами. Тут и там я видела столбы света. Ситхи подходили к ним и мигом исчезали. — Во дворце много подземных уровней, — проговорила Далия. Она шла рядом со мной, и точно читала мои мысли. «Смертные назвали бы это лифтом. Так мы быстро перемещаемся между уровнями». Над нами пролетела стая птиц, крылья которых светились слабым светом. «Ваше Величество», — начала я осторожно, «вы знали мою мать?» «Делайла», — так ее звали. «Ну да ты знаешь. Я предлагала ей покровительство. Она обладала редкой магией, и была бы очень полезна для моих исследований. Жаль, что она предпочла летнего ситхи. Хотя я говорила, что двери осеннего двора открыты для нее. Тем не менее, приглашением она не воспользовалась. Она была в летнем дворе? Да, Делайла, колдунья с редкой магией души. Таких у меня не было и пока еще нет. Но не устояла перед чарами летнего ситхи. У меня внутри что-то давило, дышать стало чуть труднее. Но когда она появилась в Горхиме. Дитя, я понимаю, о чем ты. Но к тому времени Делайла утратила душу, а с ней и свой дар. Мне не нужна была пустышка, в осеннем дворе каждый приносит пользу. Она говорила спокойным деловым тоном. Для нее Делайла и правда стала всего лишь пустышкой. А для меня я плохо помнила маму но то, что помнила, сохранила глубоко внутри себя. Она сделала это ради меня. «Очевидно», — согласилась Далее, — «магия души — редкость. Возможно, она нашла способ забеременеть, но поплатилась душой. Жаль, что так и не приняла моего приглашения. Очень жаль». Она сожалела о моей матери не как о личности, а как об интересном объекте. Я сглотнула рвущиеся наружу фразы. Еще и Аластер незаметно сжал мне руку, как бы предупреждая. Мы шли через огромные залы, где царила собранность. Я не заметила картин, но зато тут и там стояли статуи. Прекрасные они не только украшали дворец, но и подсказывали, как пройти в ту или иную залу. А некоторые объясняли, к кому обратиться за нужной информацией. Мебель вокруг выполняла свою функцию и выглядела просто, но идеально вписывалась в обстановку. Тут даже роскошь выглядела сдержанно и по-деловому. Алластер, что за проблема, с которой ты обратился ко мне?» Далее уже переключилась на наместника. Они заговорили о каких-то проверках и облавах на мелких демонов. А затем я услышала фразу о вратах и не выдержала. «Я видела, что они треснули!» Сама от себя не ожидала, что скажу это. Алластер тоже запнулся на половине фразы, а затем и вовсе умолк, лишь вскинул бровь, мол, ты уверена? Видела, переспросила Далия. Мы как раз подошли к одному из световых столбов. Далее первой шагнула в него, а следом я и Алластер одновременно. Ты прорицательница? Продолжила Далия, едва мы оказались уже на другом уровне подземном. Здесь стены и пол отливали бронзой, а потолок напоминал темно-синее бездонное небо. Иногда на нем тут и там загорались звезды, складывались в неведомое созвездие. Типа того, не стала я спорить. Скажем так, иногда сильно радуюсь, что в отличие от ситхи умею врать. И давно у тебя видения? Начались с месяц назад, примерно. А до этого были? Такое чувство, что я на допросе. На земле, где я жила несколько лет, с видениями проблема. «Опиши, что ты видела. Каждая из них». Да их было всего два. Почти и не соврала. проврата и правда было всего два видения. Пока я рассказывала, далее поманила пальцем, и от стены отделилась колесница. Небольшая, но трое поместятся. Отащили ее существа, при виде которых я вытращила глаза и забыла, о чем говорила. Впрочем, рассказ все равно закончила, и теперь разглядывала этих существ. Они были похожи на лошадей, на очень худых золотых лошадей, чьи кости едва не прорывают шкуру. Аластер как-то резко помрачнел. — Они похожи на кельпи. — Именно, — кивнула Даля. — Садитесь. — Это улучшенные кельпи. Я еще не придумала им название. Больше они не привязаны к водной среде, и при этом я оставила им способность маскировки. Просто теперь они могут маскироваться и на суше». «Они странно выглядят», — проговорил Аластер, подавая Далии руку и помогая забраться в повозку. «Худее обычного». Я его протянутую ладонь проигнорировала и запрыгнула сама. «Увы» пока не получается побороть все побочные эффекты. Повозка мягко тронулась и не спеша поехала вдоль просторного коридора. Вдоль стен тут и там я видела одинаковые высокие двери из чего-то похожего на бронзу. «Побочные эффекты?» Алластер переводил взгляд с королевы на золотые скелетики. «Без воды они усыхают. Сейчас уже гораздо медленнее, чем первые экземпляры». Но до устойчивого вида еще далеко. Я сглотнула. Ваше Величество, то есть, в конце концов, они. Да, со временем они усыхают окончательно, вздохнула Далия. Но «Ну, ничего, я добьюсь успеха. Алластер, завтра в им прибудут еще дозорные. И как раз насчет этого хочу показать тебе одну новинку. Коридор закончился. Сейчас мы ехали через залы где трудились ситхи в одинаковых бледно-желтых нарядах. Я не могла подобрать название тем приборам, которые видела. Тут и там сверкали вспышки магии, что-то гремело, вспыхивало пламенем или дымилось. В некоторых огромных прозрачных чанах я видела странных существ. Мы разработали специальную одежду, которая не пачкается и защищает от лишнего магического излучения. Далее кивнула и сверху моей одежды оказался такой же бледно-желтый наряд. Сама королева сменила лиственный наряд на бронзового цвета платье, простое и удобное. Венок на голове стал золотой тиарой со сверкающими желтыми камнями. Повозка, наконец, остановилась возле одних из дверей, в три человеческих роста, исписанные древними иероглифами ситхи. Я коже ощущала магию, идущую от них. «Как видите, охраны тут нет». Далее спрыгнула с повозки, приподняв подол платья. «Все контролирует моя магия. Подданным я нашла лучшее применение. Прошу за мной». Мы очутились в просторном помещении с высоким потолком и неизменными бронзовыми стенами. Здесь было жарко. Во всех смыслах. Ситхи сновали туда-сюда. Что-то вдалеке гулко грохотала а в воздухе дрожала едва заметная дымка. В центре помещения я заметила изящную статую. Непонятно, что она изображала. Вроде дерева, но похоже на дом. При этом что-то в ней было от ситхи и от обрывистой скалы. Голова начинала немного кружиться, если смотреть слишком долго. «А, ты заметила Саулис?» спросила Далия. При появлении королевы Несколько ситхи склонились в реверансе, но Далия лишь махнула рукой. «Продолжайте работу!» Ее голос не слишком громкий, но сильный, проник во все уголки помещения. «Саулис?» — переспросил Аластер, «Что это?» «Что-то вроде поиска совместимой пары. Ты же в курсе, что дети у ситхи рождаются редко? Я провела исследование и выяснила, что для беременности необходимо...» чтобы пара идеально совпадала». «По каким параметрам?» спросила я быстро. Алстер лишь вздернул бровь. «Там великое множество параметров и еще большее число исключений. В любом случае, сейчас Саулис проходит практические испытания. Можете тоже попробовать». «Вообще я не склонна к паровистым действиям, хотя иногда находит что-то. К счастью, без особого вреда для меня». А здесь точно папаша-демон под руку толкал. Проверка на совместимость, идеальная пара и все такое. Буду внукам рассказывать, что находилась, можно сказать, рядом с великим открытием. Сама я искать никого не хотела, да и некогда. Но сама возможность потрогать... — Рискнешь? — голос Алластера вывел из задумчивости. В нем так и сквозил вызов. Наместник уже стоял возле Саулис. «Это будет интересный опыт», — оживилась далее и даже хлопнула в ладоши. «На других существах мы его еще не испытывали». «То есть», — решила уточнить я, — «если меня шарахнет чем-нибудь, то никто не виноват?» «Тебе ничто не грозит», — успокоила королева. «Сделай мне приятное, дитя». И вроде не приказала, но я поняла, лучше все же потрогать эту штуку. «В конце концов, возможно, она и не сработает». Я перевела взгляд на Аластера, Хмыкнула. «Этот ухмылялся с таким видом, точно нас с ним уже поженили и объявили парой на все времена». «Ну-ну, наместник, ты слишком любишь себя. Это неплохо, но иногда застит глаза». Я твердым шагом подошла к Саулис. «И что мне делать?» «Просто коснись», — прошептала Далее. Она стояла, скрестив руки на груди, и только светящиеся изумрудные глаза говорили о том, насколько ей любопытно. Потрогать так потрогать. Я осмотрела золотые детали, плавные, блестевшие под ярким светом, и ухватила один из отростков. То же самое сделал и Аластер. Тишина вокруг наступила прямо такая, что в ушах зазвенело. Все ситхи вокруг отвлеклись, и с любопытством ждали результата. «Ну?» — я тоже начала шептать. Ситхи как-то разом вышли из состояния замирания и снова вернулись к работе. Негромкий деловой шум вокруг возобновился. И никаких тебе громов, лепестков с неба или чудесной музыки. «Вы совершенно несовместимы!» В глазах Далии огонек любопытства чуть потух, но не до конца. «Возможно, Саулис надо подкорректировать», — пробормотала она задумчиво. «Оно должно было хоть как-то отреагировать, даже если вы не подходите друг к другу. А такое вот означает, что вы полные противоположности». «Хм... Ваше Величество», — возразила я, — «да все с вашим Саулис в порядке. Просто мы несовместимы, абсолютно. И я всегда это знала». Помахала рукой Аластру и добавила... «Гусь свинье, не товарищ!» «Га-га-га!» — кивнул наместник. Он, казалось, ничуть не расстроился и продолжал так же задумчиво улыбаться.